Тридцать первого декабря тысяча девятьсот первого года Анничка в дворец. Этот дворец был последним оставшимся в частном владении семьи Романовых после форменного погрома собственной фамилии, устроенного императором. Сорок восемь дворцов и других царских великокняжеских построек было добровольно пожертвовано в казну. На их месте в России открылось шесть музеев, 18 научно-исследовательских институтов и технических университетов, десяток новых казенных заведений типа Госплана и специализированных больниц, как инфекционная клиника имени Боткина. Оставшиеся были проданы на аукционах в САСЖ, а фактически обменены на новенькое с иголочки оборудование электростанций. Строившихся во всю на Урале и в Сибири. Анничка в дворец могла постичь та же участь, если бы не официальный министерский пост, занимаемый ныне Марией Федоровной. Да Анничков лицеей для солдатских сирот, курируемый лично ею и размещенный в крыле, обращенном к Невскому проспекту. Вся династия Романовых, и без того не очень-то дружившая домами, теперь вовсе перестала общаться, обмениваться короткими поздравлениями на праздники, редкими встречами в клубах и на приемах, превратившихся в камерные скромные посиделки. Черная меланхолия повисла тяжелым грозовым облаком над великокняжескими семьями. Все внешнее великолепие, вся царская роскошь веками вызывающая благоговение и зависть менее зажиточных соседей на их глазах закапывалась императором в Сибирскую и Уральскую землю, превращалась в металл и бетон. Пышные выезды, когда бриллианты дам отражались в парадных кавалергардских доспехах блестящих офицеров. А начищенные медные трубы, извергали бравурные марши, прославляющие незыблемость аристократических традиций, как золушки на каретах полночь оборачивались горохующими грязными механизмами, извергающими огонь и дым, вселяющими ужас в нежные, ранимые души членов высшего общества. Все авуары, все иностранные счета во всех заграничных банках были безжалостно обнулены императором и превращены в станки, прессы, приборы, лаборатории и снова в станки, строительные конструкции, насосы, трубы, какие-то химикаты, еще раз в станки, толпы иностранных безработных мастеровых и никому неизвестных изобретателей, механизмы для горной проходки и опять в станки, точнее монасты. монстраобразные станы, перевозимые несколькими кораблями. Делалось все это с весьма своеобразным зловещим юмором. Строющиеся с какой-то яростной поспешностью Владивостокские доки император обещал назвать великокняжескими именами, отмечая таким образом, в какую бетонную коробку в этой дальневосточной авантуре ухнуло содержание конкретной династической семьи. Собственные монаршие капиталы постигла та же участь. Двенадцать миллионов фунтов из своих личных средств в банков Ингланд одним мановением руки император превратил в шесть ледоколов, этих разъявшихся гермаков с двенадцатью тысячами тонн водоизмещения и уродливым яйцеобразным корпусом. К каждому прилагались угольщик и транспорт ледового класса с трехдюймовым ледовым поясом на пять футов под водор 线 ию и шесть футов над ней. Верфи Армстронг, построившие первенец русского ледокольного флота всего за десять месяцев, были вынуждены напрячь все силы для выполнения столь привлекательного контракта, дабы выдержать такие же сроки. Задействовали мощности Виккерса, Брауна, Фейерфилда, Чатэма и Девенпорта и все равно еле-еле успели до начала 1902 года, несмотря на бессовестное использование килей и механизмов, заложенных по другим контрактам для других кораблей. броневых плит, предназначенных для бронепалуб английских крейсеров, и помощь двухтысячного десанта русских мастеровых и моряков, заполонивших нею касл и внёшших непередаваемый колорит в жизнь местных пабов и британских констеблей. На оставшиеся восемь миллионов русский император славно погулял на лондонской бирже. массово скупая, обесценившиеся из-за кризиса и даже вообще обанкротившиеся предприятия, но совсем не с целью возродить их и сделать прибыльными. На производствах, ставших неожиданно российскими, под вывеской срочной модернизации и ремонта демонтировалось и откручивалось все, что можно демонтировать и открутить, грузилось на корабли и вывозилось в Мурманск и Петербург. Первой уехала собранная по всей Англии дюжина компактных электрогенераторов на шесть мегаватт каждый, а дальше освобождение приобретенных предприятий от всего ненужного пошло уже совсем безшабашно. Снималась даже пригодная к повторному использованию кровля, стекло, рамы, косики, наличники, скобы и гвозди. Местным рабочим, пытавшимся протестовать, сходу делались приглашения следовать вместе с грузом для последующего монтажа оборудования и продолжения работы на бескрайних сибирских просторах и крайнем севере. Робко поинтересовавшись разгулом шоппинга, Александра Федоровна пришла в ужас, узнав, что детский капитал четвертой дочери Анастасии. Два миллиона рублей, положенных каждому царскому ребенку, император вложил в производство оптического стекла. Позже какие-то сердобольные придворные поведали императрице, что детские капиталы остальных дочек, все шесть миллионов тоже того, ушли на постройку заводов по переработке хлопка и организацию опытных хлопководческих хозяйств в Букаре и Коканде. Тиран подчистил даже так называемые экономические деньги, карманные средства царской семьи на счетах в Волжско-Камском и государственном банке. Поизучав глумливое платежное поручение с издевательским пояснением Коксахим, императрица окончательно впала в депрессию и до Нового года из нее выходить даже не собиралась. Министра иностранных дел России, вдовствующую императрицу Марию Федоровну, это даже устраивало. Сейчас ей никто не мешал проводить с внучками столько времени, сколько она пожелает. И они, в конце концов, поселились у нее в Ванечковом, где в обществе лицеистов было интереснее и веселее, чем в этом царскосельском музее. Вот и сейчас княжны веселились и... с новыми друзьями у новогодней елки, а вдовствующая императрица, как и полагается в последний день уходящего года, вспоминала самое хорошее: ту поездку в Кронштадт в феврале, а точнее самое ее завершение, когда старшая Ольга сбежала от сопровождающей их нянички и буквально ворвалась в зал заседаний. Где над разложенной на столе картой склонились вместе с императором несколько генералов и адмиралов. Папа, почему я должна уезжать? Почему мы не можем побыть вместе? Строго сдвинув бровки, требовательно топнула ножкой царевна. Военные заулыбались при виде грозной княжны, а император, проследовав к крошке, внимательно посмотрел на ее решительное выражение лица и тихо произнес. Ольга Николаевна, простите, но я не могу. У меня дела. Неправда, неправда! Злые слезки отчаяния брызнули из глаз девчушки. Ты все можешь, ты здесь самый главный. Я знаю, ты помазанник Божий, а значит, главнее тебя никого нет. Тебя все должны слушаться. Тебе стоит только захотеть и все. Вот как. Император улыбнулся и взял книжку на руки. Ну хорошо, давай поговорим о правах и обязанностях самых главных, главнее которых никого нет. Ваше императорское величество, смущенный внезапным семейным разговором, адмирал Макаров явно выражал общее мнение присутствующих офицеров. Может, мы сделаем перерыв? Не думаю, Степанов, и повидать что это разумно, ведь мы только начали, а времени действительно не так много. И Ольга Николаевна должна это понимать. Но вопрос о правах и обязанностях высших должностных лиц государства поставлен политически верно. Думаю, он волнует всех. Поэтому отставить секретность и кулуарность. И, обращаясь к уже успокаивающейся царевне, спросил. А как вы считаете, Ольга Николаевна, для чего вообще Бог помазывает на царство? Это что, награда за хорошее поведение или что-то другое? Зачем вообще нужен кто-то, кого все должны слушаться? Кроха озадаченно замолчала. Смущенными выглядели офицеры, никогда не задававшие себе такие вопросы. Но хорошо, нас сегодня почтили присутствием адмиралы не раз и не два, водившие капитанами суда в дальние плавания. Капитана моряки называют первым после Бога. Он на корабле тоже как помазанник. Так зачем нужен капитан, Ольга Николаевна? Чтобы указывать, куда надо плыть? Осторожно предположила княжна. И это тоже, согласился император. Но главное, капитан должен сделать все от него зависящее, чтобы корабль не погиб. А еще, конечно, должен знать маршрут и следить, чтобы по пути следования его команда осталась жива и по возможности здорово. В противном случае корабль превратится в летучий голландец. Помнишь о таком? Помню, шепнула Ольга. Это очень страшная история. Жуткая, кивнул император. Корабль, покинутый экипажем, похож на человека, брошенного в беде. И капитан отвечает за то, чтобы этого не произошло. Поэтому во время шторма или другой опасности он все время находится на мостике, хотя вполне может поручить эту работу кому-то другому. Ведь все равно главнее его на корабле никого нет. Но капитан обязан стоять у штурвала сам, не перекладывая на чужие плечи свою ответственность, и с мостика уходить должен последним. Именно так поступает первый после Бога. Адмиралы улыбались самыми широкими улыбками. Сравнение государства с кораблём, а монарха с капитаном им явно пришлось по душе. А разве сейчас плохая погода и дует такой сильный ветер? Малышка извернулась на руках, чтобы посмотреть в окно. А плохим может быть не только ветер. Сориентировался император. «Опасными бывают скалы, густой туман и злые пираты, желающие захватить корабль с сокровищами, которые он перевозит». «Сокровище — это я? Ты же так меня сам называл, помнишь?» Император кивнул, неожиданно почувствовав, что язык перестал его слушаться. «А пиратами ты называешь тех, кто тебя рисует злым и кровожадным?» «Так точно, ваше высочество», — ответил за императора генерал Максимов. И сейчас ты вместе с генералами решаешь, как их наказать? Малышка слезла с рук, вздохнула, поправив растрепавшиеся кудри, повернулась к офицерам и присела в глубоком кнексоне. В таком случае, извините, господа, что я помешала вашим занятиям. Рады служить вашему высочеству! Погусярский щелкнул каблуками начальник кавалерийской школы генерал Брусилов. Бросив взгляд на остальных присутствующих, вытянувшихся как по команде, смирно. Княжна подошла ближе к Макарову, выделяющемуся среди остальных своей великолепной раздвоенной бородой, посмотрела снизу вверх своими огромными глазищами и чуть слышно прошептала: "Я обещаю хорошо себя вести и никогда не убегать от няньечки". А вы, адмирал, пообещайте, что не оставите папа одного на мостике нашего корабля, пока рядом бродит хотя бы один пират. Минни, прервал воспоминания Мари Федоровны густой баритон великого князя Владимира Александровича. Мы побились об заклад с ней к ником, что дядюшка Эдди после коронации первым делом назначит министром иностранных дел Британии твою сестру Александру. Это единственное, что может спасти наши отношения, облизкие к полному замерзанию. Что ты думаешь по этому поводу? Великий князь Владимир Александрович, отставленный после кровавого воскресения и гвардейского мятежа со всех постов, но почему-то оставленный императором на свободе за этот год сильно сдал, хоть старался выглядеть бодрым и самоуверенным. После того огромного влияния, которым он пользовался до комплота, последнее прибежище президента Императорской Академии Художеств и попечителя Московского Публичного и Румянцевского музея было занятием несоответствующим статусу, временным, ненастоящим. Все это чувствовали и Владимир Александрович в первую очередь. Он изрядно похудел, осунулся, по мешкам под глазами и тремору рук можно было понять, что редкий вечер обходился без бутылочки горячительного. Но, несмотря ни на что, гвардейская и дворцовая закалка пока спасала. Чувство юмора не покидало, хоть в репликах все чаще проскальзывал едкий депрессивный сарказм. Сегодня он вместе с великим князем Николаем Николаевичем, Ник Ником, откликнулся на приглашение Марии Федоровны встретить Новый год вместе. Тем более, что сил у князя больше не было, чтобы сидеть в четырех стенах и слушать скандалы своей дражайшей супруги Михень, не имеющей возможности закатывать свои фирменные царские приемы. «Думаю, Вальдемар...» ответила Мария Федоровна без всякой игривости, что у Эдди будет крайне мало возможностей что-либо предпринять лично. Несмотря на все обаяние, его держат на коротком поводке лендлорды, чудно спевшиеся с банкирами Сити. Они и будут заказывать музыку на всех королевских балах. Тогда это война, Мини. напряженным голосом произнес Владимир Александрович, старательно сжимая бокал, чтобы не выдать дрожь пальцев. «Мы чудом избежали ее в 1885-м. И вот опять...» «Мы ее не избежали, а отложили», — вздохнула Мария Федоровна. «Тогда бабушка Вики усердно натравливала на нас афганского эмира. Сегодня японского императора. Вот и вся разница». Что те, что эти дикари? Скривился великий князь Николай Николаевич. Варвары, не знающие, с какой стороны стреляет охотничье ружье, не говоря уже о пушке. Самое удивительное, что именно так в Британии говорят про нас. Усмехнулась Мария Федоровна. Значит, пора подавать прошение, Никки. Стрихнул головой Владимир Александрович. Лучше на войну, чем тут за живо обрастать мхом. Лучше обрастать мхом, чем поедаться червями. Неудачно пошутил Никник, -ник, но собеседники его не услышали. Вдовствующая императрица и великий князь смотрели друг другу в глаза и одновременно опустили головы. Да понимаю я все, понимаю, пробормотал Владимир Александрович, резко опрокидывая в себя содержание бокала. Зато я не понимаю. Недоумевающе оглянулся Николай Николаевич. Надо сказать, Ник-Ник, со очаровательной улыбкой произнесла Мария Федоровна, что ты окончательно одичал в своих охотничих угодьях в Першена. А что прикажете делать, матушка? Скривился великий князь. Где еще мне жить, если в Дюльбере теперь хозяйничают искулапы? Не в казарме же. Но я все же не понимаю... Ники, ты не просто так оставил меня на свободе и даже не отправил в ссылку, перебил его Владимир Александрович. Он почувствовал, что за мной или за Витта, может быть, за нами обоими стоит кто-то более серьезный и могущественный. Вот и оставил нас обоих как наживку. Вот и крутимся мы оба как уклейки на крючке с представленными соглядатаями. Князь мотнул головой в сторону окна и потянулся за бокалом. А нашники ждет поклевки, надеясь, что рано или поздно любого из нас кто-то захочет использовать, кто-то более интересный для него, чем мы сами. Тебя тоже раздражает эта новая гвардия и жандармы, набранные из лавочников и крестьян? Участливо спросил Николай Николаевич. Ты опять ничего не понял? покачал бокалом перед глазами Владимир Александрович. Старая гвардия и старые жандармы — это еще и старые связи. У каждого через одного родственники в Париже или Берлине, у каждого пятого поместье на лазурном берегу и капитал, который позволяет особо не думать о службе. А у этих голодранцев нет ничего, кроме доверия оказанного императором. На них невозможно надавить через парижских друзей, невозможно сделать должниками, потому что они не ходят в клубы и не умеют играть в карты. Их очень сложно поймать на великосветском адюльтере. Скорее всего, они даже не поймут, что их шантажируют, настолько просты и грубы их нравы. Но зато они точно знают, что если не будет Никки, то не будет их самих. Поэтому преданы ему, как тебе, твои борзые. Нет, все правильно делает мой племянник. Разбавив гвардию и жандармерию один к десяти плебеями, он в десять раз снизил риск столичного комплота. Что и Польша тоже правильно!» Раздраженно воскликнул Николай Николаевич, никогда не скрывавший своего неприятия этой шахматной комбинации. «А что тебе не нравится в Польше?» Пожала плечами Мария Федоровна. Устроив среди поляков плебисцит, Никис нескал славу самого демократичного монарха. Вспомни, какие осанны пели ему газеты Европы и Америки. После победы сепаратистов я лично впервые слышал от поляков не проклятие, а восторженные слова в адрес русского царя. Ну а то, что через месяц в Варшаве уже оказались солдаты Кайзера, это нас не касается. Тем более появились они там с разрешения временного правительства Польши и исключительно для поддержания порядка. Пусть теперь этот мужлан Вилли мучается проблемой умиротворения сварливой польской общественности. Ты же военный человек, Ник-Ник, добавил Владимир Александрович. Возьми карту и внимательно посмотри, сколько наших войск было размещено на этом польском балконе, абсолютно ущербном с точки зрения стратегии. Больше, чем на всем западе империи. Триста тысяч солдат сторожили три миллиона поляков, а Ники на золотом блюде преподнес им заветную мечту о своем государстве в обмен на мемель. Железную дорогу до Мурмана и полторы сотни германских заводов. Вальдемар, удивленно приподняв бровь, поинтересовался Николай Николаевич. А с какого времени ты вдруг стал таким лоялистом? Помнишь ли еще год назад ты о своем племяннике отзывался исключительно в уничижительном тоне? Как только я убедился, что мальчик повзрослел и у него выросли зубы, достаточно крепкие, чтобы перегрызть глотку любому, кто на него замахнется, а мне, собственно, ничего больше никогда и не нужно было. С безсильной тоской я смотрел на первые годы его правления, понимая, что добром это не кончится. Приторносладкий царь, желающий всем нравиться, погибель для государства. А теперь Никки, слава богу, знает, куда идти. Даже не буду разбираться, правильную ли дорогу он избрал. Любая цель лучше отсутствия оной. И дай ему Бог здоровья. Не буду мешать. Надо быть наживкой на его крючке, буду служить наживкой. Только вот еще бокальчик. И о чем Никник -ник задумался? Нарушила паузу Мария Федоровна, когда посчитала ее слишком затянувшейся. Да вот прикидываю, когда подавать прошение об отправке в действующую армию, прямо сейчас или уже в новом 1902 году?